Глава двадцать седьмая. Но даже теперь, увидев в зеркале своё отражение, он сумел удержаться от крика и от испуганного шарахания. Лишь застыл, пристально вглядываясь в своё лицо и находя всё больше отличий от двух особей, внимательно наблюдавших за его реакцией. Собственно, общим с этими существами у него была только кожа, вернее, чешуя, и отсутствие растительности на голове. А, да, ещё ушные раковины отсутствовали. Но в остальном из зеркала на Павла смотрело вполне человеческое лицо. И, если честно, лицо это можно было назвать даже красивым, по-человечески красивым. «Ну, убедился», — усмехнулся Аскольд Викторович. «В чём?» «В том, что мы с тобой родня, если можно так сказать». «Нельзя». «Чего нельзя?» «Нельзя так сказать». «Мы с вами не родня. Я человек. А это...» — Павел кивнул на свои руки. «Это просто болезнь». Он не знал точно, действительно ли это болезнь, но иного объяснения не видел. Уж очень они отличались внешне. Депутат с доктором переглянулись, словно мысленно перекинулись парой слов. Впрочем, почему «словно»? Павел уловил отзвук этого диалога, но настроиться на него так быстро не сумел. Но одно слово он всё-таки разобрал. Амнезия. Так, дело плохо. Эти твари всё-таки просекли, что у него амнезия. Но, похоже, они не знают, полное или частичное. Ого, как он лихо оперирует терминами. Всезнайка хренов. Энциклопедия ходячая. Всё знает, всё помнит, кроме одной мелочи. Так, пустячка. Кто он такой? Ладно, будем брести на ощупь. На пару мин он, похоже, уже наступил, неправильно отреагировав на что-то. «Значит, надо...» «Так!» — резко вклинился в его мысли Аскольд. «Хватит ходить вокруг да около. Говори, что ты помнишь о случившемся?» «Упс. И что теперь?» «Ладно. Пободаемся». «Я что, на допросе?» — холодно осведомился Павел. «А вы, случаем, не носите звание штурмбанфюрера? «Не хочешь говорить, значит?» Утвердительно произнес господин депутат. «Ну, в общем-то, это можно понять. Пережить тебе пришлось немало, и вспоминать всё это явно не хочется. Но, Пашенька, голубчик, надо как-то научиться с этим жить». «С чем с этим?» Но вслух задавать этот вопрос Павел не стал. Лишь молча откинулся на подушку и закрыл глаза, давая понять, разговор окончен. Однако Аскольд уходить явно не собирался. Послышался скрип стула, словно долговязый тип, устраивался поудобнее. А потом зажурчал его участливый голос. «Ты уже парень!» «Да что там парень, мужик, всё-таки двадцать семь лет уже!» «В общем, не барышня хрупкая и нервозная, с флакончиком нюхательной соли, нерасстающаяся. Ты справишься?» «Тем более, что и так знал, как относится к тебе твой отец». «Отец? А что там с отцом? И кто он вообще, его отец?» Люди вот кичатся своей якобы душевностью, человечностью, а сами. Это же надо родного сына выбросить вон, как ненужный мусор. Видите ли, урод генетический родился. Отброс. И у кого? У того самого Винцеслава Кульчицкого так кичившегося своим аристократическим происхождением. Папенька твой совсем свихнулся на чистоте крови, даже жену себе искал не по любви, а по родословной, как породистую суох. Что это я? Магдалена, всё-таки твоя мать. Фантастическая женщина, должен тебе признаться. Не подчинилась распоряжению мужа, спрятала тебя и растила тайком от всех, и от отца, и от всех остальных. «Для кого ты был уродцем, ящеркой, чудовищем? Эх, люди, люди!» «Распоряжение мужа? Какое распоряжение?» «А Венцеслав сволочь такая! Как можно велеть живого ребёнка, собственного сына придушить и тайком закопать, а вместо него объявить своим наследником, родившегося в тот же день ребёнка-прислуги, внешне здоровенького и красивенького?» «Люди! И они ещё нас змеями называют! Да мы над каждым своим детёнышем трясёмся, пылинки с них сдуваем, выхаживаем даже самых больных и нежизнеспособных!» Миллион вопросов гудел и жужжал в голове, кусая изнутри за губы и просясь на волю. Как это придушить? За что? И куда его спрятала мать? И как он жил до своих, если верить этому пришепотывающему типу, двадцати семи лет? Самым разумным было бы влезть в голову Аскольда и прочитать там ответы на эти вопросы. Но Павел понимал, сейчас он не сможет даже чужое настроение уловить, не то что мысли прочесть. Разум его буквально кипел не в силах усвоить информацию. А может, усвоению мешала обида и подсознательное отторжение услышанного. Он даже мысленного заслона сейчас не мог поставить, не до того было. Но рассказчик, похоже, слишком увлечён своим повествованием, чтобы ещё и в его голове шарить. А о докторе Павел и забыл. Аскольд, между тем, продолжал журчать, сопутствующая Пришипётовая. «Золотая женщина твоя мать! Её любви хватило на двоих, она и тебя вырастила, и приёмыша Сигизмунды. А ведь с тобой ей, ох, как тяжко пришлось, особенно в первые годы, когда ты совсем маленьким был». О бедной женщине приходилось оставлять тебя совсем одного, на заброшенном хуторе лесника, спрятанного в самой чаще, подальше от людей. Ни удобств, ни воды в доме, печь полуразвалившаяся, повсюду щели. Ужас. И что могла с этим поделать хрупкая, нежная женщина, выросшая в холле и неге, истинная аристократка? А ведь ей надо было мотаться из дома каждый день, а то и по несколько раз в день. Но Магдалена справилась. Она никому не рассказывает, как, но можно себе представить. Тяжелый вздох. «Памятник при жизни таким матерям надо ставить. И вырастила, и выучила, и с братишкой познакомила, чтобы тебе было с кем играть. Вернее, с названным братишкой. Но сдружились вы с Гизма накрепко». «Гизма? Кто такой Гизма?» И почему откуда-то из глубины души от звука этого имени поднимается волна тёмного гнева? Сам Сигизмунд себя так назвал, чтобы своё длинное имя подсократить. Неплохой парень, кстати, вырос из нянькиного быстручка. Эта бабёнка его где-то нагуляла. Отец неизвестен. Но при хорошей матери, такой, как Магдалена, наследственность парня почти выправилась. Почти... Потому что не так давно Гизма всё же попался на наркотиках. Не думаю, что он распространял их, наверное, для себя много прикупил запасом, а тут его и повязали. И что ты думаешь? Винцеслав вместо того, чтобы помочь сыну, тут же от него публично отрёкся и даже бумаги начал готовить на предмет лишения сына наследства. И тогда Магдалена бросилась за помощью к тебе, и ты решил помочь вытащить названного брата из тюрьмы. Ну что, пока я все верно рассказываю, я ведь это с твоих слов и со слов Магдалены знаю». Павел промолчал. «Молчание — знак согласия. Ты решил использовать свои способности, унаследованные от нас, и атаковал автозак, в котором перевозили гизма. Ментально. Тогда-то мы тебя и услышали». А потом была погоня за вами. Вы спрятались на заброшенной стройке. Полиция вас потеряла. Ты им глаза отвёл. И всё складывалось удачно. Магда подготовила документы для выезда Гизма за границу. Ты оберегал брата, отводя от стройки бомжи и полицию. Но вмешался твой отец. Ещё один тяжёлый вздох. У Винцы слава, если честно, какое-то извращённое понимание слова «честь». Он вбил себе в голову, что если его сын провинился, то должен отсидеть всё, что положено. Это в лагере-то, с уголовниками. Да они там из красавчика Гизма очень быстро Машку сделали бы. А твой брат слишком изнежен, чтобы дать им достойный отпор. Но Венцеславу на это было наплевать. И то, что Гизма в сущности ни в чём не виноват, его не волновало. Честь рода Кульчицких превыше всего. В общем. Он решил помочь полиции отыскать гизма и велел своему цепному псу, начальнику службы безопасности Дворкину, проследить за Магдаленой. А мы тем временем изо всех сил искали тебя и нашли одновременно с Дворкиным. Началась заваруха. На место прибыл сам Венцеслав. Магда умоляла мужа пощадить вас. Ползала перед ним на коленях, но все было тщетно. «Твой отец увидел тебя?» и понял, что жена не выполнила его волю, и взбеленился окончательно. Хруст пальцев, от которого у Павла мурашки вдоль позвоночника промчались. «В общем, это он стрелял в тебя, Паша, твой отец».